Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 15 декабря, среда 23.19. Время местное. Как видишь, Тедди, я оказался прав. Густав самодовольно улыбнулся. Чудо согласились поддержать меня в борьбе с дядюшкой. Именно поэтому кардинал вы, епископ склонил голову. Истинный кардинал. Да, господин. Густов покосился на макушку помощника. Ближайшего помощника. Исполнительного, верного и слабого. Иногда кардинал завидовал Сантьяге. Проклятый комиссар настолько силен, что может окружать себя самыми великими воинами. Даже гиперборейскую ведьму пригрел. Никого не боится. А тут? Никому не веришь? Постоянно ожидаешь удара в спину. Сто раз подумаешь, не предатель ли перед тобой. Вот и приходится обращаться за помощью к чудам, которые, говоря откровенно, отличаются от челов, разве что наличием источника магической энергии. А по сути, такая же пища, как все остальные. Луминар вспомнил, как перекосила Дегира при намеке на вкус рыцарской крови и улыбнулся. — Ты тоже овца, великий магистр, тоже овца. — Зубастая? — Да. — Сильная? — Да. — Но это не делает тебя хищником. Это делает тебя сильной и зубастой овцой, не более. Но ты мне нужен, и мы будем дружить. — А вы что-то сказали, кардинал? — Пора подумать над тем... «Как мне остаться единственным истинным кардиналом под луной?» Густав холодно посмотрел на помощника. «Хочешь, хочешь служить единственному истинному кардиналу, Тедди?» «Я хочу служить вам, господин», — кто бы сомневался. «Правильный ответ, Тедди». «С вашего позволения, господин». «Да». Я получил любопытное известие от наших друзей из Нью-Йорка. По понятным причинам Густов тратил массу сил и средств на то, чтобы иметь точную информацию о происходящем в логове двоюродного братца. И не сомневался, что Борис действует точно так же. Шпионы сообщали братьям-врагам о каждом шаге конкурента. Что за известие? У Бориса назревают крупные неприятности с челами. — Неприятности с челами? Прошлой ночью кто-то перебил большую группу бандитов. В ответ чела разнесли один из клубов Бориса. Есть жертвы. Челы сумели разнести масанский клуб? Что за бред? В клубе не было подготовленных воинов, объяснил епископ. Мирное заведение. Мы хищники, Тедди. У нас не может быть мирных заведений. И мирных масанов быть не может. Каждый из нас охотник. Да, господин. Но уверенности в голосе епископа не чувствовалось. До да чего докатилась Сабад? Чела разносит масанский клуб, а мой помощник называет его мирным заведением. Позор! Это все неприятности Бориса. Утром по следу пошла Человская полиция. Ну, этого следовало ожидать. А несколько часов назад спецназ ворвался в водопад. При свете дня Масаны — никудышные бойцы. При свете дня они — смертники. Если штурм провести правильно, то можно войти в любое удерживаемое вампирами здание. Интересно, кто навел Челов? Неужели дядюшка? Но вслух кардинал сказал другое. Нью-Йоркский ламинар, как я понимаю, в ярости. Хуже. Хуже? Шпионы доносят, что есть признаки паники, растерянности и даже страха. В минуту кризиса Борис стал заложником собственной крутизны. Подданные привыкли, что великий воин и его команда способны решить любую проблему. И после нескольких сильных ударов подряд начали терять уверенность. В отличие от двоюродного брата, Нью-Йоркский Луминар никогда не опирался на серое большинство и теперь вынужден не только справляться с внешними врагами, но и возвращать себе авторитет. Бруджа решил, что договорился со мной, и Сантьяго перешел к активным действиям. Вы думаете, в Нью-Йорке работают гарки? Только сейчас задумавшийся густов, Вспомнил, что Тедди по-прежнему в кабинете. Выгнать? Ладно, пусть остается. В Нью-Йорке в настоящий момент нет ни одного нава, ибо все происходящее является внутренним делом семьи Масан. Сантьяго отправил в бой наемников, ренегатов и прочую шваль. Возможно, подключил свои связи среди челов. Я догадывался, что события будут развиваться именно так. — С благоразумной точки зрения нам следует укрыться и переждать. — Ни за что, — отчеканил истинный кардинал. — Именно сейчас рождается будущий вождь семьи. Великий вождь. Именно сейчас идет борьба за власть. И если я спрячусь, то уже не поднимусь. Пусть Сантьяго заберет убраться иглу, он все равно отдаст ее мне. В обмен на алое безумие. Но Борис достаточно силен, чтобы... Не отказывай Сантьяге в умении планировать боевые операции. Густав погладил рукоять кинжала. Борис обречен.